Я надавил на тормоз и остановил автомобиль, затем медленно приоткрыл окно. А затем у «Фиата» образовались двое охранников и грубым тоном сказали. «С данного момента начинается частная собственность. Дальнейшее движение считается нарушением. Просим вернуться обратно». Произносимые ими слова были вежливыми, но их тон был невероятно резким. С другой стороны, кто угодно будет резким, если заставить его торчать тут на такой жаре. В такой ситуации придираться к мелочам будет только совершенно ужасный человек. В мою задачу не входит осуждать отсутствие у них профессионализма. Честно говоря, вообще сложно сказать, считается ли их поведение недостатком профессионализма. «Нет, эм, ну, у нас встреча с профессором Шадо». «Профессором? Так, эм, значит, вы Кунагиса сама?» Поведение охранников тут же изменилось. Они, верно, не думали, что кто-то обеспечиваемый семьей Кунагиса будет водить такой убогий автомобиль, так что тут их не упрекнуть? «Я не из Кунагис, но я с ней». Сказал я и указал большим пальцем на сидящую рядом Кунагису. Сама Кунагиса Тома все так же таращилась на экран своего наладонника и даже не взглянула в сторону охранников, однако ее голубые волосы послужили достаточным обозначением, так как охранники кивнули. «Понятно. Значит, вы, друг Кунагиса, сама. Должен быть еще один. Сопровождающий. А, вон». Мой большой палец, указывающий на Кунагису, повернулся к заднему сиденью. «Мне ее разбудить?» «Я не против, но тогда ничего не гарантирую». «Нет, нет, все в порядке». Не сразу ответили охранники. «Мудрое решение». Подумал я. Не стоит специально напрягивать на мину. «Тогда прошу вас писать ваши имена в список посетителей. Это может показаться излишним, но такова процедура». «Ладно». С такой-то Кунагиса и с такой-то Судзунаси-сан заполнять все мне. Я открыл дверь и вышел наружу. Охранник сходил в нечто напоминающее сборную сторожку — От одного ее вида я едва не вспотел. Я вернулся с планшетом размера под пищий лист. И со словами «Пожалуйста, вот тут!» Передал его мне вместе с ручкой. Я думал, надо будет бивать в компьютер, так что подивился такому старью. «Да, да, я понимаю. Но профессор говорит, что через это они не смогут пролезть. Что если тут будет какой-нибудь компьютер, тогда станет возможным штатный доступ снаружи. Его слова». Но я не понимаю, чем это он, но в любом случае он говорит, что писать на бумаге – самый безопасный способ хранения информации». «Не могу сказать, что я не понимаю его, но как-то это уж слишком парноидально. Ответила я, вписывая имена Кунагисы, Судзнася-сан и свое Адреса? Что писать за Судзнася-сан? Нормально ли написать «Храм Энряко в горах Хией»? Я не могу написать неопределенный адрес, так что что-то написать придется. но горах Хией и без адреса – Выглядит одинаково подозрительно. Обдумав такую оскорбительную для обитателей горы и мысль, я написал, что живет она там же, где и я. Не очень приятно шутить таким, но и решил, что по крайней мере над этим мы сможем впоследствии посмеяться. «Везете с собой, что-то опасное? – Спросил второй охранник, пока... пока я витал в мыслях. «Ножи и сильные лекарственные препараты внутрь провозить запрещено!» «Ножи! У меня с собой ножницы!» Ответил я. «Ножницы тоже нельзя?» «Это уж точно параноидально. Нет, это можно. Мы приносим свои извинения. Прошу, не поймите нас неправильно. Уровень безопасности поднялся вчерашнего дня. Нам велено задать эти вопросы даже Кунагиси сама ее спутникам». «Подняли уровень? С чего вдруг?» а... Стражник немного поколебался, после чего придвинулся и понизил голос. «Но это было два дня назад. Подняли тревогу, что на территорию проник нарушитель». «Нарушитель», — повторил я. Звучит не очень хорошо. Интересно, что означает «нарушитель» в исследовательской лаборатории? Быть может промышленный шпион? Звучит не очень реалистично, словно взято из какого-то фильма или книги, но и само это место не очень-то реалистично. Это исследовательская лаборатория, спрятанная глубоко в горах. Хоть смейся. Так что кто знает, мне даже стоит радоваться, что уровень безопасности подняли не в связи с тем, что приезжает Кунаги Тома. «Да, вот, видите во имя вверху списка?» Охранник, которому я успел отдать планшет, вернул его мне. Этот сукин сын прошел через ворота, назвавшись гостем из другой лаборатории, проникая таким образом, что его моментально раскусят, он или ни во что нас не ставит, или просто решительный, или безрассудный. И как, уже поймали этого нарушителя? «Э, нет, пока нет! Смущенно ответил охранник. Однако, будьте уверены, поскольку он, похоже, уже ушел из лаборатории, то никаких беспокойств у Нагиси сама не будет. Полиция уже в курсе, так что его быстро схватят. Раз так, то ничего. Кивнул я. Шпионы, нарушители. Это плохая новость. Но раз они уже ушли, то к нашей истории они прямого отношения не имеют. Поймает его потом полиция или нет, нас это не касается. Его тут нет. И нам этого достаточно. Тут и так все закручено. Так что хотелось бы обойтись без новых лиц. Продолжайте ехать по дороге вверх на гору. Доедете до большой парковки. Оставите машину там. «Вас встретит человек из лаборатории, он вас направит. Через пять минут после парковки будете в самой лаборатории». «Понятно. Благодарю за объяснение». Кивнул я. А потом, без особого интереса... Правда, без какого-либо интереса я поглядел на имя нарушителя, вписанное наверху списка. Разумеется, нарушитель не будет писать свое настоящее имя, так что там липа, но мне было чуточку любопытно, каким липовым именем воспользовались. И мой взгляд замер. «Имя». А? «А, да, довольно забавное имя, правда? Это-то и показалось мне странным. Ну что тут теперь говорить?» — пожаловался охранник. «И все же, как бы вы прочитали это имя? Может быть, Раишики, Айшики?» «Нет. Полагаю, Заразаки и Ташики». Ответил я стражнику, вернул ему планшет, затем попрощался и вернулся к машине. Охранник подбежал к воротам и начал открывать их. Я завел мотор, который заглох от долгой остановки. что Что-то случилось, Ситян?» Твое настроение упало. Процентов на 75. Нет. Нам разрешили проехать без каких-либо проблем. Никаких вообще проблем. Ответил я безэмоционально. Тебе не о чем беспокоиться. Я надавил на газ и проехал сквозь ворота. Мы ехали по дороге, указанной охранниками, и тут... Ох уж эти охранники. Раздался голос заднего сидения. Интересно, что они подумали, увидев нас. Пожалуйста, давайте что ли знак, когда не спите, Судзнаси-сан. Но сейчас-то я точно не сплю. Этого достаточно? Знаешь, тут невозможно спать. В общем, что думаешь, Инодзи? Как мы выглядим со стороны? Как знать? Уж точно не как команды Лепина третьего? Не к месту ответил я, так как не мог понять, о чем говорит Сузной А вы что думаете, Судной Сесан? Я? На какое-то мгновение подумала о волшебнике страны Ос. Волшебники страны Ос? Недоуменно склонил я голову. О чем там эта история? Если я правильно помню, главным героем был Ос, так? «Не так, Этиан? Что вообще значит, если я помню правильно? Тебе стоит что-то сделать с твоей привычкой, придумывать что-то на ходу и делать вид, что ты знаешь все. Выпали Кунагиса, все так же пяли свой на ладонник. «Если главный герой Ос, то мир изменится неузнаваемости. Главной героини была Дороти». «Но ведь в «Н» и «Зеленых Мезонинов» главная героиня «Н», а Том — главный герой Томасуэра». «Это сравнение вообще не к месту». «Ладно, что это за история?» «Ага». Кевнула Кунагиса. Ураган уносит Дороти в удивительную страну Ос и она странствует со страшилой Саном, львом Саном и роботом Саном. Маматара? Волшебник страны Ос. Слушай, что люди говорят, Тиан. А я слушаю. Так значит, четверо людей... Впрочем, трое из них не люди, но в общем эти четверо идут победить волшебника страны Ос. Понятно. Не победить. Дороти просто хочет, чтобы он исполнил ее желание. Верните меня домой. Ммм, какая миролюбивая история. «Миролюбивая или беспечная? Не могу решить». Ответил я, не понимаю, что именно я думаю об этой истории. Но если Дороти этого было довольно, чего хотели остальные трое? И хоть сладостями угостили? У Страшилы остальных тоже были свои причины. Те желания, которые они хотели, чтобы волшебник исполнил. Лев Сан, к примеру, хотел храбрости. Страшила хотел мозги. Это история о том, как они преодолевают трудности, встающие на пути. Непонятно. Это история о том, что надо полагаться на собственные силы, Или же на других?» Сказал я и покосился на заднее сиденье. «Так мы, значит, что-то вроде команды Дороти? И вообще у нас тут что? Своего рода распределение ролей?» «Я не знаю. Просто так подумалось, так что не спрашивай. Нам на... роли... роли. Но в любом случае я застрашилу, потому что хочу умные мозги». Все так же лёжа ответила Судзунаси-сан. «Я считал, что хорошим тоном считается сидеть, когда говоришь, но Судзунаси-сан своя система логики». «А ты, Инодзи, ты робот». «Робот, значит». Я посмотрел на Кунагису. «Тома, а чего робот сам хотел от волшебника?» И без каких-либо задних мыслей Кунагиса ответила «Душу». Я вернул взгляд на Судзанасисан сан и увидел, что она родно улыбается. «Понятненько. Так вот, что ты хотела сказать». «Да уж, до чего же иносказательно можно читать учение? Безрадостно вздохнул я. «Да. Вот как-то так». «Ясно?» — сказала Кунагиса. «Это милая история, раз они считают, что душа и мозг — это разные вещи. Как фэнтези?» «Фэнтези. Это фэнтези. Что еще это может быть? Ведь душа — это эффект физической деятельности мозга, так? Вот почему возможны поля искусственного интеллекта», — сказала Кунагиса, будто поясняя что-то самоочевидное и известное. Потому, видимо, что самой Кунагисе это было прекрасно известно, так что я просто с ней согласился, так как не было в настроении спорить» и думал, что она правда вполне похожа на маленькую девочку, которая хочет вернуться домой. А в таком случае... В таком случае интересно, кто является трусливым львом.